Глава 5. 12 июля 1684 года. Немецкая Слобода. Рад тебя видеть. С открытой улыбкой во все 32 зуба Франц Лефорт бросился обнимать Патрика Гордона, с которым сдружился в Киеве несколько лет назад. Где ты пропадал? Ездил по делам в Варшаву. И Голицын отпустил? В прошлом году чуть не разжаловал. Так по его просьбе и ездил. «Официальным посланником Англии в Москве меня не сделали, попеняв, что я уже состою на военной службе, а одновременно служить двум сторонам невозможно. Однако для дипломатических сношений меня используют и немало. Впрочем, о том мне болтать не следует. Ты-то сам как поживаешь? Как дела в Слободе?» «О, здесь столько всего интересного произошло. Только о юном Петре и разговоров, да о его делах». «Потехах?» По-доброму, улыбнувшись, спросил Гордон. «Если бы в Женеве все отроги так потешались, то её стены уже давно оказались бы отлиты из чистого золота». добрось да «Не веришь? Мы же вместе его видели той ночью». «Не показалось тебе, друг мой, что отрог этот очень необычен?» «Соглашусь». Кивнул Патрик. «Необычен. Взгляд такой, что мурашки по коже. Да ещё эти брызги крови. Старине Джерому сильно досталось». «Но на этом странности не закончились», — продолжил Франц. «Когда Пётр оставил на нужды Слободы треть выручки, меня это насторожило. Чего же себе так мало взял? Неужели меньше взял?» «Именно. Меньше. И заметно. Я поначалу подумал, что мал совсем, считать деньги не умеет. Но решил проверить. Вот и начал крутиться вокруг его дел. Он ведь время от времени к нам в Слободу заходит по делам, либо сам, либо людей своих посылает Так и не только Пётр к нам наведывается. Усмехнулся Гордон. Вон Василий Голицын всё расспрашивает, что да как устроено в наших землях. Да на ус мотает. А то и вообще откровенно вздыхает. Вот то-то и оно, что вздыхает, мечтая здесь также же всё устроить. А Пётр-то иными вещами занимается. Больше торговлей. Да заказы непростые у него. Я тут поспрашивал, так оказалось, что он уже более ста зрительных труб купил. Весьма высокого качества. Очень меня это удивило, зачем ему трубы на суше? Пошел в гости в Преображенское, и оказалось, что вся территория с толком охраняется. Посты, разъезды, кое-где вышки стоят. Сплошной ограды, конечно, нет, но чужому без пригляда проникнуть сложно. Я как заметил потешных солдат на дороге, так решил обойти их лесом. Куда там? «Били?» С явным чувством спросил Патрик. На удивление, нет. Обошлись достаточно вежливо, но было видно, что, если что, оружие пустят в ход незамедлительно и без колебаний. Выловил меня небольшой конный разъезд с собакой. Проводили им да, как его... Э, контрольно-пропускного пункта, где дежурный офицер расспросил, кто такой, куда, зачем и почему лесом пробирался. После чего внёс запись в журнал и, приставив урядника, разрешил пройти в село. «Такая охрана и просто пустили?» «Просто? Нет. Урядник меня до дворца проводил, где передал в руки Фёдора Юрьевича, Романдовского, с которым я и беседовал. В итоге ни на единую минуту одного не оставляли. Так пустили тебя поглазеть или нет?» «Только и издали, да чуть ли не под ручку придерживая. Посмотрел, как потешные солдаты упражняются и на той странной площадке с палками и прочим. И как валяют друг дружку на землю, сходясь с голыми руками. А ещё увидел любопытную вещь. «Становятся две шеренги солдат друг напротив друга, шагах в 30 И давай палить друг друга залпами». «Зачем?» Искренне удивился Гордон. «Я тоже удивился. Фёдор Юрьевич пояснил, что для крепости духа, дабы не боялись огня вражеского, да и сами лица не воротили при выстреле, держа противника на прицеле. Да пояснил, что стреляют без пули. Порохом да пыжом. Причём пожгли уже изрядно» намекнув, что по ставкам доброй селитры они всегда будут рады. Дескать, вон уже по три сотни выстрелов на солдата Пётр велел расходовать только для укрепления духа до отработки умения заряжать фузеи под обстрелом противника. А там ведь и по мишеням учат палить как самому, так и залпами разными, да за каждым личный учёт ведут. «Значит, Пётр готовит всё-таки солдат?» Хмыкнув, произнёс Патрик. «А каких только баек не ходило». «Особенно после того случая с Джеромом». «Именно. Причём очень необычных. Ты ведь видел их форму?» «Конечно. Странная какая-то. С виду и не скажешь, что они служат у состоятельного и благородного человека. Хотя, конечно, всё очень аккуратно и опрятно». «Я пока ходил по селу и его окрестностям с Романдовским, смог наблюдать возвращающуюся роту из маршевого упражнения. И могу тебе сказать...» что Пётр сделал очень многое для подготовки своих солдат к быстрым и долгим переходам. Тут и обувь, и одежда, и прочее снаряжение. Всё выглядит не очень красиво, однако солдатам нравится. Кроме того, в маршевые упражнения с ротой выдвигается походная кухня, что прямо на колёсах готовит еду. Дабы на привале солдаты этим не утруждались. А также малый обоз с парой крутых фургонов. Расспросил солдат и подивился тому, как Пётр о них заботится. Только представь, все, вообще все нижние чины в предельных сапогах, кои и мне носить не зазорно. У каждого есть прибор из латуни, представляющий собой котелок с крышкой, и ложка, и небольшой складной ножик. Кроме того, при каждом нижнем чине есть небольшая фляга для воды, тоже из латуни, а также много чего другого. Но главное, на каждый ремешок, на каждую вещицу, что в форму входит, у солдата есть объяснение, И всё на удивление лишь для пользы и дела. Я вообще ни одного голого украшательства найти не смог. Разве что герб на каске. Но и тот роль имеет. Хм. Многозначительно хмыкнул Гордон. Очень интересно. Ну ладно солдаты, кое их к слову, уже две полные роты. А с иными службами так и вообще. Три. Главный интерес представляют иные дела. Про весьма любопытную сельскую мануфактуру ты знаешь. Как и про завершение строительства в прошлом году Ткацкой вопреки всем проблемам. А вот про Петром способы связи – нет. Однако же поставил он в Преображенском и Семеновском повышки и перемигиваются они с помощью фонарей между собой. Днем и ночью. Никто не знает, как это толком работает. Но раз юный царь столь внимания этому уделяет, то все стараются делать исправно. Просто сигнальная служба. Пожал плечами Гордон. Что дымом, что лампами. Нет никакой разницы. Пётр, вероятно, слишком близко к сердцу принял поджог его мануфактуры. Вот и пытается каким-то образом придумать способ подачи сигнала опасности. «Так-то оно так!» — кивнул лефорд «И такие мнения ходят по слободе весьма уверенно. Однако теми же голубями проще подобное решить». «Да кто его знает? Может, просто захотелось? Как-никак, отрок ещё, хоть и необычайно толковый». Ты с этими солдатами из взвода связи беседовал? Пробовал расспрашивать несколько раз, но мне каждый раз отвечали, что не положено о таких вещах говорить. И коли я не отстану, то донесут, а дальше генерал не генерал, а перед Петром ответ нужно будет держать. и бы лично им наказ давал, деньги я посулить им не решился. Зря. Может быть и зря, да только повторить судьбу Брауна я не хочу. Всё ещё трясёшься? Просто сделал для себя правильный вывод. Пётр не спустит обиды. Ладно, что ещё тут такого произошло? Или тебя так проняла его забота о солдатах и странной башне? Хм, ты прав. Не только. Пётр стал строить дорогу к егому озеру через Троицкий монастырь. Да не простую, а отсыпанную мелким утрамбованным камнем, для чего соорудил большую бочку, обитую железом, заполнил её водой и таскает упряжкой по дороге, елозя ей по рыхлой отсыпке, несколько раз к ряду. Под её весом мелкий камень весьма крепко утаптывается, отчего потом и пешему, и конному, и на подводе вполне вольготно ехать, даже после дождя. Кроме того, мосты ставят толком. «Неужели каменные?» «Да», – кивнул Леффорд, – «как в Венеции. И далеко уже проложил эту дорогу?» «Да почитай до монастыря». О чём особенно радовался патриарх, пожертвовавший на нужды этой потехи 500 рублей из своего кармана. Не сразу, конечно, а как его пригласили первый километр осветить. Да благословить это богоугодное дело. Километр? Что сие? Мера длины, введённая Петром, очень близкая к версте, так что можешь считать их равными. Так зачем он её ввёл, если практически один в один? Он ввёл, эм... Задумался на несколько секунд Леффорд. Единую и взаимосвязанную систему мер и весов. А то, что километр практически совпал с верстой, то чистая случайность. Чудеса. Покачал головой Гордон. Не отрок, а кипучий муж с немалым образованием. А про него сказывают, что даже толком читать да писать не обучился. Врут. И пишет отменно, и читает. Даже сам среди своих офицеров нередко занятия ведёт. Поговаривают, что в естественных науках не уступит лучшим европейским умам. Сам с ним пару раз общался. Очень хорошо образован. Много лучше, Софьи. — Что? — Искренне удивился Гордон. — Да ты сходи к Монсам, побеседуй с иоганом Он-то с Петром часто видится и дела ведёт. К каждой встрече готовится тщательно, всё пересчитывает да выверяет, ибо юный царь к деньгам относится не как положено благородной персоне особым вниманием и тщательностью. И не спускает, если его даже на копейку единую пытаются обмануть. И как же наказывает в случае обмана? Штрафами. Монс пару раз попался, так после решил не рисковать. За управляющими лично проверяет. А что же дела с Петром ведёт, коли тот такой строгий и щепетильный? Так заказы-то какие? Да и цену Пётр кладёт хорошую, не жадничает. Требуя лишь честности от компаньонов. «Чудной он!» – усмехнулся Гордон. «Как же торговец может быть честным?» «С ним может. В случае чего, до нитки оберёт и на улицу в одном исподнем выставит. О том всему торговому люду на Москве уже известно. Но зато дела ведёт крепко. Если обещал, исполнит и цену, сказанную даст. Оттого купцы ему товары и из Англии, и из Голландии, и из Персии везут. Даже из Индии кое-что заказывает». А недавно вообще отправил одного купчишку закупать товары из самого Китая. Как и прознал ты про них. Ведь никто во всей Слободе даже не слышал о них. А он знает. И откуда? Впрочем, не наше дело. Полагаю, что в таких делах лучше они особенно проявлять любопытство. Да уж. Покачал головой Патрик. Поговаривают. Понизив голос, продолжил лефорд Хотя я и толком ещё сам не проверил сии слова что в Преображенском воздух шар поднимался над деревьями, а в корзине, подвешенный к нему, человек сидел. А чтобы далеко сей шар не улетел, его верёвкой к земле привязывали. – Брешут! – махнул рукой генерал-поручик. – Быть такого не может! – С Петром я поверю даже в это, – усмехнулся Франц. Хотя, конечно, звучит дико, однако второй слух меня весьма заинтересовал. Узнал я про то, зачем он дорогу пробивает до озера. Оказывается, там уж стали ставить дома до да казармы и прочее. Пётр вроде как морским делом заинтересовался. – Морским? – резко став серьёзным, уточнил Патрик. – Откуда знаешь? Недели две назад на приёме у монсов, куда изредка сам Пётр захаживает, был у него разговор один с капитаном его величества, что вместе с торговцем решил взглянуть на столицу Московии. Очень любопытный разговор. В частности, наш юный царь с интересом и, что важно, определенным знанием дело расспрашивал капитана об устройстве английских кораблей. Да не в общем, а в деталях. Как набор делают. Часто лишь пангауты размещают, до да чем их укрепляют и прочее. И так далее. В общем, оставил юный царь моряка в глубокой задумчивости. Не все могут нормально принять 12-летнего отрока за разумного собеседника. Не пытался сманить? Как ни странно, нет. Но после переговорил с Иоганном Монсом на тему найма дельных моряков. Можно и отставных. В старой доброй Англии. Причем его интересовали не только капитаны, но и прочие разные люд Боцманы там и иные. Даже более того. Пётр намекнул, что если Иоганн сможет подобрать толковых моряков, то царь Де закроет глаза даже на то, что в прошлом они шалили в морях. Ему те дела без интереса будут. И сколько он хочет набрать таких, эм, славных моряков? до да полсотни точно. Сам понимаешь, бывшим пиратам на закате лет и сил всегда непросто обосноваться среди тех, кого много лет они лично грабили. От такого щедрого предложения мало кто откажется. А на озере, значит, он собирается готовить экипажи под присмотром и надзором этих старых морских разбойников? Не только ведь разбойники пойдут. Списанные на берег моряки Королевского флота тоже захотят провести свою старость безбедно. Не все же смогли скопить средства для спокойной жизни. Что же до экипажей, то не знаю наверняка, но очень на то похоже. Причем, зная, как основательно и вдумчиво пётр делает все, за что берется, это весьма интересный намек. «На османов?» «Возможно», — кивнул Леффорд. «Ты ведь слышал легенду о том, что Пётр принял на себя обет о возвращении Стамбула под длань христианского правителя. Это, безусловно, не более чем слухи, но весьма многообещающие, особенно в свете того, как он готовится. Солдаты с экипировкой, в которой всё приспособлено только к удобству и пользе дела, слухи о шаре, поднимающемся в воздух, на им английских морских ветеранов, да и прочее. «Очень интересно», – медленно произнёс Патрик. «А я ещё думал, чего это Голицын с Софьей не переживают из-за успехов Петра». «А то!» — усмехнулся Леффорд. «Им ведь это всё на руку только. Вот подрастёт он и отправит его в походы, благо что о них только и говорят. Подальше от Москвы да от дел государевых». «Странно это. Понимаешь, если сей отрок такие вещи учудил, что ты мне рассказываешь, то непонятно, от чего он в походы рвётся. Да и не замечал я за ним подобного». Не удивлюсь, что он сам эти слухи распорядился распускать. «Я тоже так думаю», — кивнул франц «Но ты же не хочешь обнадежить нашего общего друга этими выводами». «После того скандала, что он мне устроил, не отпустив повидать родных?» — спросил криво усмехнувшись Патрик Гордон. «Кроме того, не знаю, как тебе, а лично мне Пётр нравится много больше. Если он такой в 12 лет, то что будет, когда этот юнец войдёт в силу?» «Что будет?» «То угадать несложно. Ни Софья, ни Иван ему противниками не станут уже годика через три-четыре. Слишком уж он умён да скороспел». «А мы?» — улыбнулся лефорд «Сможем оказаться у него при дворе. Во всяком случае, это должно выйти куда как выгоднее, нежели с Василием дружбу держать». «Я тоже так думаю», — кивнул генерал-поручик. «А потому нужно с людьми поговорить, чтобы голиться, но лишнего не сболтнули». «Ведь не только мы к таким выводам пришли, да и вообще, нам самим как можно скорее дружбу надо заводить с юным царём, более тесную, а не как ты недавно, по кустам лазить. В общем, я сейчас же иду к агану Монсу, поспрашиваю его да постараюсь договориться, чтобы он Петра пригласил на ассамблею остаться. Знаю, что не любит он их, но сманим его деловыми переговорами. До них он весьма охоч». «Дельно», — кивнул лефорд «Я с тобой». Погоди только, приведу себя в порядок.